Часть вторая, глава седьмая. Заключение. Нас предупредили, что мы должны явиться на судебное заседание в четверг. Но в назначенный день оказалось, что наши показания уже не требуются. Дело взял в свои руки высший судья. Джефферсон Коуп предстал перед Богом. В первую же ночь после ареста его аневризма Лопнула. Покойника нашли утром распростертым на полу камеры. На следующий вечер мы с Холмсом обсуждали происшедшее. «Грегсон и Лестрейд, наверное, расстроены его смертью. Как же теперь прославиться, если не из чего делать сенсации?» «Не думаю, что им есть чем похвастаться. Не так уж много они сделали для его поимки». «В этом мире не имеет значения, что вы делаете». Вопрос в том, как преподнесут это людям. Впрочем, неважно. Я бы все равно не пропустил такое расследование. Не припомню более интересного дела. Оно простое по сути, но в нем было несколько моментов, расширивших мои познания. Простое? Я уже, кажется, объяснял вам, что необычные детали скорее помогают расследованию, чем препятствуют ему. Теперь позвольте разъяснить ход моих рассуждений поэтапно. Я, как вам известно, подошел к дому пешком, не представляя еще, что там увижу. Естественно, мой осмотр начался с дороги, где обращали на себя внимание четкие следы колес Кэба. Как выяснилось из расспросов, они появились там ночью. Я убедился, что это был именно Кэб, а не частный экипаж, глядя на узкое расстояние между колесами. Обычный лондонский кэп гораздо уже двухместной или четырехместной кареты. Так появилось первое звено. Затем я медленно прошел по садовой дорожке. Она, к счастью, была глинистая, а на такой почве особенно заметны следы. Не сомневаюсь, что люди видели там просто утрамбованную грязь, но для тренированных глаз каждая отметина на ее поверхности имела значение. я увидел не только следы констеблей, но и следы двух человек, прошедших там раньше. То, что они появились до констеблей, я определил легко. Местами их следы были полностью затоптаны. Так оформилось второе звено рассуждений. Ночных посетителей было двое. Один из них отличался высоким ростом, я произвел подсчет по ширине шага, а второй, судя по изящным следам его ботинок, был модный отец. Когда я вошел в дом, Последнее предположение подтвердилось. Покойник лежал в щегольских ботинках. Это означало, что убийство совершил его высокий друг. Если, конечно, речь шла об убийстве. На трубе, как вы помните, не обнаружили никаких ран, но по искаженному выражению лица было очевидно, что он предвидел свою страшную участь. Люди, умирающие от сердечных приступов, или еще по какой-либо естественной причине никогда не расстаются с жизнью, с искаженным от страха лицом. Понюхав губы жертвы, я ощутил едва уловимый кислый запах и пришел к выводу, что его заставили принять яд. Пришла пора получить ответ на главный вопрос. Зачем? Ограбление не было мотивом убийства, так как преступник ничего не взял. Что тогда? Политика или женщина? Нужно было выбрать одно из двух. Я склонялся скорее ко второму предположению. Политические убийцы предпочитают, сделав дело, тут же скрыться. Здесь же, напротив, все было выполнено основательно. К тому же преступник оставил повсюду следы, а это говорило о том, что он довольно долго находился в комнате. Такая тщательная месть больше походила на сведение личных счетов, чем на политическое убийство». Когда на стене обнаружилась надпись, я еще больше утвердился в своем мнении. Она явно была сделана для отвода глаз. Ну, а после того, как нашли кольцо, вопрос был окончательно решен. Очевидно, оно должно было напомнить жертве о какой-то умершей или пропавшей женщине. Именно поэтому я спросил Грэгсона, справился ли он в своей телеграмме в Кливленд о какой-либо особенности в жизни мистера Дрэббера. Как вы помните, он ответил отрицательно. Я продолжил осмотр комнаты, который подтвердил предположение о росте убийцы и дал дополнительные детали, такие как трехинопольская сигара и длина ногтей. Поскольку следов борьбы не наблюдалось, я пришел к выводу, что кровь на полу принадлежала убийце. Редко, когда у человека идет носом кровь от эмоционального потрясения, поэтому я рискнул предположить, что преступник был крепким и красновицем. Как показало развитие событий, мои суждения оказались верны. «Покинув дом, я сделал то, чем пренебрег Грегсон», – телеграфировал начальнику полиции Кливленда. Запрос состоял из единственной просьбы – выяснить все обстоятельства женитьбы Дребера. Ответ был исчерпывающим. Я узнал, что Дребер уже просил у закона защиты от Джефферсона Холпа, и что этот Холп в данный момент находится в Европе. Теперь у меня в руках был ключ к тайне, оставалось только поймать убийцу. Представлялось очевидным, что человек, вошедший в дом вместе с дребером, был никто иной, как кэбмен. Следы копыт на дороге показывали, что лошадь, оставленная у ограды, передвигалась достаточно вольно. Этого не произошло бы, находясь она под присмотром. Где же был ее хозяин, если не в доме? Вряд ли кто в здравом уме стал бы осуществлять предомеренное убийство на глазах у третьего человека. И, наконец, предположим, что один человек захотел выследить другого в Лондоне. Что может быть для этого лучше, чем устроиться кабмином. Все эти размышления привели меня к неопровержимому выводу. Джефферсона Хоупа следует искать среди Кэбменов. Основание полагать, что он сразу же бросил это занятие, не было. Напротив, любая внезапная перемена могла привлечь к нему внимание. Он, вероятно, работал бы и дальше, по крайней мере, еще какое-то время. Я также не видел для него причин жить под вымышленным именем. Зачем менять имя в стране, где тебя никто не знает? Поэтому я собрал свой уличный отряд юных сыщиков и методично посылал их по транспортным конторам Лондона, пока они не разыскали нужного человека. Результат их поисков и то, как я им воспользовался, вам известен. Убийство Стенджерсона явилось для меня полной неожиданностью, но его вряд ли можно было предотвратить. Однако в результате, как вы знаете, в моих руках оказались пилюли, существование которых я уже предполагал. Теперь вы видите, что это всего лишь цепочка безошибочных логических умозаключений. «Поразительно!» Ваши заслуги должны быть признаны публично. Вы просто обязаны опубликовать статью об этом деле. Если откажетесь, этим займусь я. Можете делать все, что пожелаете, доктор. Но прежде взгляните на это. Вот сюда. Холмс протянул мне газету. Это был вечерний выпуск «Эхо», а заметка, на которую он указал, посвящалась нашему делу. Тайна Брикстон-Роуд раскрыта. Скоропостижная смерть некоего Хоупа, подозреваемого в убийстве мистера Инока Дреббера и мистера Джозефа Стенджерсона, лишила публику неслыханного удовольствия. Подробности этого дела, скорее всего, так и останутся невыясненными, но нам все же удалось кое-что узнать. Авторитетный источник сообщает, что причиной преступления явилась давняя вражда, возникшая на почве противостояния любви и мармонизма. Это дело является замечательным доказательством эффективности нашей сыскной полиции и послужит уроком всем иностранцам. Им лучше улаживать свои конфликты дома, а не на британской земле. Честь столь быстрой поимки преступника всецело принадлежит известным сыщикам Скотланд-Ярда, господам Лестрейду и Грексону. Также известно, что преступник был арестован в квартире некоего мистера Шерлока Холмса, который, будучи всего лишь любителем, показал в сыскном деле определенные способности и, имея таких учителей, мог бы надеяться со временем освоить секреты их мастерства». Вероятно, обоим сыщикам будут вручены награды. Ну, разве я не говорил об этом с самого начала? Вот и последний штрих нашего этюда в багровых тонах. Вручение им наград. Хм, не беспокойтесь, Холмс. Все факты занесены в мой дневник, и публика в свое время о них узнает.